Я это знаю, но сегодня он заставил меня задуматься. Кажется, он хочет, чтобы я понял, что нужно как-то изменить свой образ жизни. А как? Я не знаю. Он, вероятно, тоже. Что-то во мне тревожит его. Он боится, что я скучаю. Наконец говорю я. А вы не скучаете? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что я улавливаю какое-то волнение в ее голосе. Она тоже одинока. По-моему, у неё нет родственников. Никто её не навещает. Она имеет право на один выходной день в неделю, а по вечерам она свободна, но почти всегда сидит дома. По-моему, нет. Но это не так просто. Поэтому-то Кондиль и хотел заставить меня поразмыслить. А вы? Она отвечает с неожиданной горячностью: никогда. Субботу, воскресенье и понедельник. Я пролежал в постели с гриппом. Я не стал вызывать Конделя, я и так знаю, что он даёт мне в таких случаях. Вот уже лет 15 я болею гриппом один или два раза в год, и, кажется, таким образом подтверждаю теорию доктора. Разумеется, я не хочу сказать, что намеренно прячусь от жизни или что для меня болезнь это способ замкнуться в себе. И всё-таки я заметил, что недомогания у меня почти всегда начинаются в момент усталости, либо когда я падаю духом. Тем не менее у меня температура, белый налёт на языке, глаза слезятся, воспаляется горло. Мадам Даван просила разрешения посидеть утром и днём у меня в спальне, чтобы быть рядом, если мне что-то понадобится. Может быть, лучше я буду в кабинете, оставайтесь здесь. Ничего, если я почитаю. Пуская читает лишь бы ни шило, я не люблю, когда женщины вяжут или шьют. с очень давних пор с самого детства, когда моя мать, тётки, соседки и ещё какие-то старушки целыми часами вязали сидя на скамейке на площади или в сквере. Я тоже читаю и, конечно, то и дело задрёмываю. В понедельник я встаю, но не выхожу из спальни. Во вторник завтракаю в столовой, и когда Жанна спрашивает по телефону, можно ли ей прийти ко мне обедать, отвечаю утвердительно. Перед её приходом я довольно долго смотрю в зеркало. Не хотелось бы показываться ей с чересчур помятым лицом. Глаза у меня ещё немного воспалённые, но в общем вид неплохой. Она приходит, как всегда, точно в половине восьмого. Эта женщина не заставляет себя ждать, она прекрасно организует своё время и никогда не торопится. Как поживаешь, говорю я, протягивая ей руку. С тех пор, как мы развелись, при встрече мы пожимаем друг другу руки. Вначале нам это казалось странным, ведь столько лет мы здоровые целовались. В сущности, это проходит бесследно. Мне с трудом верится, что мы спали с ней в одной постели и что близость с ней доставляла мне наслаждение. А ты? Я только что болел гриппом. Ты не боишься заразиться? Ты ведь знаешь, у меня железное здоровье. Для своих лет она выглядит хорошо. она маленькая тоненькая, и можно было предполагать, что к старости она высохнет. Однако она против. Она вся стала как-то мягче, хотя и не расплылась. А глаза, очень умные, приобрели серьезность, словно она все понимает и все прощает. Интересно, что она испытывает, когда входит ко в гостях в дом, где прежде была хозяйкой. Ее комната осталась нетронутой. Жанна не захотела вывезти мебель из своей спальни и будуара, объяснив, что она не подойдёт для её новой квартиры. И та, кого я называю своей итальянской графиней, ничего не успела изменить, потому что мы постоянно путешествовали. Я никогда не был в квартире, где Жанна живёт теперь с Натали. Она меня не приглашала, а я не напрашивался. Я знаю этот дом, очень современный, построенный на месте двух-трёхэтажных домов. немного не доходя до перекрёстка Монпарнас Жанна живёт на самом верху откуда вероятно открывается очень красивый вид Ты больше не получалась звести от Пэт думаешь у неё есть шансы выкарабкаться Не знаю она смотрит на меня вопросительно я уверен что с тех самых пор как мы познакомились она пытается угадать закончен ли я эгоист или просто не умею выражать свои чувства По мнению Жанны, я слишком спокойно говорю о пет и о смерти своего сына. Тем временем я приготовляю бокал сухого мартини для нее, а себе наливаю полрюмки портвейна. За твое здоровье и за твое. Мы переходим из гостиной в студию в ожидании, пока нам доложат, что обед подан. Не люблю слово студия, оно напоминает мне объявления в газетах. Однако не могу же я называть эту комнату буфаром. Маленькая гостинная тоже смешно. Ты сделал шикарный подарок Жаку. Когда он пришёл рассказать не об этом, он был вне себя от радости. Он-то бедный думал, что его женить бы на такой молоденькой девушке, тебе не понравится. У меня нет причин. Я ему так и сказала. Сейчас он составляет планы со своим архитектором, и я думаю, он женится и переедет раньше, чем будет всё готово. Я смотрела магазин и квартиру на втором этаже, и в самом деле хорошо. Она украдкой наблюдает за мной. Она всегда это делала. Всё время, пока я жил с ней, меня не оставляло ощущение, что на меня постоянно направлен чей-то оценивающий взгляд. И сейчас это продолжается. В каждое своё посещение она, наверное, находит меня всё более постаревшим, всё более вялым. И я призываю на помощь все свои силы. Смешно. Ведь я же знаю, что мне её не обмануть. Ты не скучаешь? Нет. Ты не жалеешь, что перестал управлять банком? Нет. Ты там бываешь по-прежнему каждое утро и днём тоже. Я не хочу, чтобы меня жалели, но чувствую, что она готова меня пожалеть. Она знает квартиру, в которой я живу, и должно быть в Анфиладе этих огромных комнат. Я кажусь ей ещё более ходеньким и невзрачным. Ты видел эту Хельду, спрашиваю я? Да, он нас познакомил. Мы вместе обедали у липа. Со мной её ещё не знакомили. Я увижу её последним. Я не принадлежу к их клану. Это не совсем точное слово, но я не нахожу другого. Между ними существует что-то вроде сообщеничества, поэтому они могут обсуждать друг с другом вопросы, которых не затрону либо в моём присутствии. Так было всегда. Жан-Люк, например, навещает свою мать каждый раз, как бывает в Париже, а ко мне заходит очень редко. Я уверен, что они хорошо ко мне относятся. Они даже в известной мере восхищаются мной, тем, чего я достиг со времён Макона. И всё же они не хотели бы походить на меня и ставят мне в вину в условиях, в которых я их воспитал. Это трудно объяснить. Я не сказал бы, что они циничны, что от меня им нужны только деньги. Это было бы неверно. Но почему-то всегда получается так, что они приходят ко мне, когда я им нужен. Как они говорят обо мне? Этот бедный старина Абай. Я для них человек другой эпохи, живущий в обстановке другой эпохи. Должно быть, он ведёт не очень весёлую жизнь. Зато он прожил достаточно, ни в чём себе не отказывая, не так ли? Так. Я ни в чём себе не отказываю. Наталья тебе не звонила, она должна была звонить. Она мне вдруг сказала, что хочет повидать тебя на этих днях. И я ей посоветовала сначала позвонить. Почему? Ну, без звонка она может прийти не вовремя. Что значит не вовремя? А вдруг у тебя кто-нибудь будет? Ты думаешь, женщина? Ну, хотя бы. Здесь я женщин не принимаю. Она как будто удивилась, потом приняла лукавый вид. Значит, мадам Даван? Я краснею. Я никогда не прикасался к мадам Даван, и Жанна её почти не знает. До нашего развода её в доме не было. Лишь после того, как от меня ушла Нора, и я остался один, и она начала искать горничную. Ты ошибаешься. Тогда как же ты устраиваешься? Это её забавляет. Она всегда любила задавать нескромные вопросы даже нашим друзьям, которые очень смущались. Я хожу к мадам Бланш. Кто эта мадам Бланш? Очень приличная седовласая дама. Она живёт в особняке на улице Лангшан. Туда не всякого пускают. Надо, как в сказке, показать белую лапку. И лучше предупредить о своём приходе за несколько часов. Понимаю. Она знает многих молодых женщин. Я не решаюсь спросить у неё, а ты? Я не могу быть таким жестоким, как она, хотя и сержусь на неё за то, что она заговорила о мадам Даван. Не знаю, что тебе хочет сообщить Натали, от неё можно ожидать всяких сюрпризов. Жак мне рассказывал о ней, о том, что она мажется, курит, а её компатык в друзьях, с которыми она бегает по кабачкам Сен-Жермен-де-Пре. я предостерегала её, пыталась удержать, если так пойдёт дальше, она быстро измотается.